Глава 27. Бросив напоследок настороженный взгляд, Вентра вместе с Дэшем и Энакином вышла в коридор. Когда дверь закрылась, Йода обвёл взглядом совет. Сотрудничать готова она. Настолько, насколько может быть готов кто-то вроде неё, согласился Киноби. Правду говорила она в этом зале. Любит она до сих пор Восса и приведёт к нему нас. А после того, как мы его найдём? Что тогда? спросил Ки Адимунди. Мы уже видели, что совершил адмирал Энигма. Если мы не сумеем его поймать, и он сбежит, то получится, что мы дали галактике очередного повелителя ситхов. Если он окажется в наших руках, мы сможем сделать его прежним, сказал Киноби. Всех тебе не спасти, мастер Киноби, небессочувственно заметил Плуку. Спасать себя сами должны они, кивнул Йода. Я это понимаю, мастер Йода, ответил Киноби. Но если мне позволит организовать спасательную операцию, ответственность за восса я возьму на себя. Я руководил его операцией, и я постараюсь, чтобы она была выполнена до конца. Даже если нам удастся захватить его в плен, откуда нам знать, что ему можно доверять? Та женщина познакомила его с тёмной стороной. А теперь он подручный Дуку, заметил Мейс. Слишком уж глубоко уходят корни. При всём уважении, мастер Винду, я полагаю, что Вентрас права. Мы несём немалую часть ответственности за то, что случилось с Восом. Он воспитывался в храме, а в храме должны готовить к подобным испытаниям. Какое испытание ты имеешь в виду, мастер Киноби? езвительно поинтересовался Мейс. Дуку или Вентрас? Обоих Ответил Киноби. Да, Вентрас виноват, и Дуку, естественно, тоже. Но мастера, ответственность лежит и на нас. Мы должны дать Восу шанс снова сделать выбор и с нашей помощью разумный. В таком случае, я полагаю, что Вентрас не следует участвовать в спасательной операции, заявил Мейс. Йода задумчиво покачал головой. Ключ ко всему она, сказал он. Нужна она нам будет. Мастер Киноби. На спасение Квинлоновос отправиться разрешаю тебе я. Но не один будешь ты. Джада и Скайвокера и Вентрус возьми с собой. Не понимаю, мастер Йода раздражённо бросил Винду. Признаю вашу мудрость, но считаю, что все мы должны осознавать, какая катастрофа грозит нам всем в случае ошибки. Поверьте мне, ответил Киноби. Я прекрасно это осознаю. Замигал огонёк, встроенный в изогнутую боковину кресла Йоды. "Сообщение для нас", пробормотал Йода, нажимая кнопку. Посреди зала появилось голографическое изображение адмирала Вулфа Юларена. "Мастер Йода", отревисто проговорил он. "Мы получили новые разведданные о графе Дуку и его адмирале Энигме. Вентрос, приведите", бросил Йода. Киноби провёл в зал Вентрос, Энакина и Деше. Ассаж пыталась было возражать и высвободить свою руку, но Киноби жестом велел ей замолчать. Продолжайте, адмирал. По нашим сведениям, Энигма находится надредноуте класса Провидение, продолжал Юларен. В настоящее время мы проверяем слухи касательно того, что этот корабль намеревается атаковать Тарис. Вентрос, слегка улыбнувшись, спросил Киноби: Готов отправиться в путешествие? Она перевела взгляд с адмирала Юлара на Йоду, потом снова на Киноби. Да ты шутишь. Ты не хуже меня знаешь, что надежда для него ещё есть. Не знаю, бесстрастно ответила она, к удивлению Киноби. Мейс Винду нахмурившись наклонился вперёд. Вас там не было. Вы не видели его лица. Вам не понять, как это тяжело вернуться из Но ты же смогла. Тихо прервал её Киноби. Вентра замолчала на середине фразы, глядя ему прямо в глаза. Похоже, она даже не предполагала, что ему может быть известно о том, что ей пришлось пережить. Едва, едва, еле слышно ответила она. И всё же ты понимаешь, что это значит, настаивал Киноби. Возможно, у него ещё есть шанс. Но мы должны остановить его прежде, чем он пойдёт этим путём дальше. иначе действительно может стать слишком поздно. Вентра посмотрела на мастеров Джидаев, задержавшись взглядом на каждом. Заметив явное неодобрение Мейса, она слегка задрала подбородок. Я сделаю всё, что потребуется. Но откуда мне знать, не арестуют ли вы меня сразу же по возвращении? Ну, уклончиво пробормотал Киноби. Прощение совет предлагает Все повернулись к миниатюрному Грандмастеру, который мягко улыбался, добродушно глядя на них. С чистого листа, а саш Вентрас жизнь начнёт, если поможет нам. Это как-то слишком мастер Йоды, заметил Энакин, переминаясь с ноги на ногу. Мастера джедай спасти и на светлую сторону вернуть. Не так уж и много за дело столь великое. Вентрас словно ушам своим не верила, и, честно говоря, Киноби и сам с трудом мог в это поверить. Но всё же он решил, что возражать вряд ли стоит. "Согласна?" спросил Йода. "Да," кивнула Вентрас. "Но вам придётся довериться мне." Энакин, разумеется, не доверял Вентрас ни в малейшей степени. Киноби же доверял, но лишь до определённой. Он верил, что Вентрас не совершит ничего такого, что в итоге погубит их всех и ещё он верил в её чувство к Восу. Естественно, предстояло ещё выяснить, отвечает ли Вос ей взаимностью, и если да, что в таком случае делать. Но совсем этим можно было и подождать, пока они не доставят мастера Джедая обратно домой в целости и сохранности. Энакин явно чувствовал себя неуютно, и вряд ли клоби мог его за это винить. Даже в самых кошмарных снах молодой Джедай вряд ли мог вообразить, что по собственной воле окажется там, где он находился сейчас, в кабине Банши. Уверена, что маскировочное устройство работает, неуверенно спросил Энакин. Не хотелось бы вылететь из гиперпространства прямо к десятку сеповских крейсеров безневу. Можешь не сомневаться, слегка улыбнулась Вентрос. уж поверь мне, Скайуокер. поверить тебе на данный момент я ваш единственный шанс так что да лучше поверить ну поехали скрестите пальцы парни длинным указательным пальцем она нажала кнопку и они вывалились из гиперпространства посреди плотного потока из десятков всепротиских кораблей от истребителей до фрегатов и громадного флагмана дуку ого пробормотал энакин Не так уж всё и плохо, заметил Киноби, хотя слова его звучали неубедительно даже для него самого. Они с бывшим подаваным напряжённо переглянулись. Вентрас покошачки потянулась в кресле. Похоже, никто нас не замечает. Что скажете? Энакин хмуро смотрел на Вентрас, чья усмешка становилась всё шире. Что ж, было бы не дурно, будь у нас в самом деле какой-то план, сказал Киноби. Вентрас прекратила дразнить Энакина, и взгляд её вновь стал каменным. Полагаю, план заключался в том, чтобы вытащить Восса с того корабля. Она показала на громадный дредноут класса Провидение во главе флотилии. Снизив скорость, Вентрас позволила Банше слегка отстать, осторожно маневрируя, чтобы избежать столкновения с другими кораблями, которые к счастью явно не догадывались об их присутствии. Оби-Ван увидел ангар корабля Ворота были открыты, но, естественно, их перегораживал противоударный щит, не позволявший никому и ничему проникнуть внутрь ангара или покинуть его без разрешения. "И как ты собираешься это проделать?" спросил Энакин. "Я когда-то работал с сепаратистами, забыл? У них ограниченное число каналов и кодов, которые варьируются в зависимости от сектора и названия флагманского корабля. Учитывая всё это, я полагаю, это Она дотронулась до приборов. Разрешение на вылет, послышался голос. Оби-Ван и Энакин переглянулись. Киноби явно был впечатлён. Код AYF47562. Вылет разрешаю, произнёс голос, и пока истребитель вылетал из ангара, чтобы присоединиться к другим, Вентрас плавно завела замаскированную баншу внутрь и мягко посадила. Поскольку истемт звук стартовавшего истребителя заглушал любой шум. Вход в Авангард слегка замерцал, вновь включилось силовое поле. Свет померк. Данная зона никого больше не интересовала. Вентрас быстро просканировала окружение на предмет дроидов и живых существ. Всё чисто, сказала она, опуская трап. Ладно, неохотно буркнул Энакин. Не так уж и Слабо вышло. Теперь остаётся лишь выяснить, где Восс. Что ж, заметил Киноби, небрежным жестом выводя из строя с помощью силы камеру наблюдения. Поскольку он вроде как адмирал, он наверняка должен быть на мостике. А что насчёт Дуку, спросил Эвентрес. Взгляд Энакина помрачнел. Я сам займусь им. Похоже, сегодня сделаем два дела сразу: убьём Дуку и вернём Восса. Да прибудет с нами сила, пробормотал Киноби, и они вышли на охоту.